А в камере должна царить солидарность. Убийцы рассуждают похоже, но чуточку иначе, возразил Алекс. Если он даже и мыслит подобно Йонеско, полагая, что все люди должны исчезнуть и после них не останется ничего личного, то он может прийти к выводу, что в таком случае можно убивать людей, которых ненавидишь, поскольку это лишь ускоряет их неизбежный конец. Но вместе с тем спрашивает его собственную жизнь. У всякого преступления есть некий главный мотив. Убитая кого-нибудь, убийца что-то приобретает: сокровище, любовь, удовлетворяя свой инстинкт мести. Порой это больше, чем самооборона, порой это страсть. Но любой из подобного рода мотивов может быть истолкован как абсолютная необходимость. И чем больше литература будет убеждать людей в том, что их существование приходящее, что оно никак уж и важно, тем больше появится у убийц оснований оправдывать себя в собственных глазах. К счастью, убийцы редко выходят из среды поклонников современной литературы. "Довольно", запротестовала Перл Лайн. "Один из вас убивает людей на бумаге, а другой ловит убийц в жизни. Но помните, 99% людей на свете никогда не видели убитого человека, и если бы не газеты, никогда не слышали бы о нём. Преступления всегда случаются где-нибудь далеко, и никто не верит в них всерьёз, пока сам не столкнётся с ними лоб в лоб". Отношение к преступлению не входит в круг тех основных черт, которые формируют мировоззрение человека. Не очень-то я в этом уверен, заметил инспектор. Помолчали. Перемедим тему, предложила Кэрлайн. Надо признать, что и режиссёр замечательно, но Винс в роли старика превосходит самого себя. Раз так, мы займёмся похвалами Эли Фаррадей. Ты знаешь, что ей 25 лет, подхватил Алекс. Огромный талант. Да, но Зал стемнела. Перлаянское воз глазами в опущенные занавес словно хотела пробиравить его взглядом и отыскать за ним героев спектакля. Зажглись прожектора. И велось междудержало развитие действия. В антракте на сцене появились стулья. Это были целые горы и ущелья из стульев, среди которых словно в кошмарном пейзаже двигались актёры. Толпа изображаемых гостей приобрела уже фантастические размеры. 200-300 стульев Актёры всё втаскивали и втаскивали новое. Напряжение росло. Старики с старухами разговаривали с отсутствующими, карили их, осыпали похвалами, провожали к предназначенным для них местам, но Алекс, который не спускал глаз соперва, почувствовал несколько иной тон, чем в первой части спектакля. Винси стал вещью, он был больше символом, чем человеком. Он произносил свой текст, словно хотел сказать зрителю: "Не это я, актёр". И вот я вживаюсь в образ, который вы видите, а скорее так, я только изображаю этого старика, и с его помощью хотел бы поделиться с вами мыслью автора. Алексу Больше пришлось по вкусу второе решение. Оно было менее мелодраматическим и ближе к современному думающему человеку. А вот Элофараде немного терялась в своей роли и казалось, не выдерживала бремени той чистолюбивой концепции, которую она отстаивала в первой части спектакля. Но может, это только блестящее в каждом мгновении набиравшее силу игра партнёра попросту отодвинуло её на второй план. Под сферическими лучами человеческой мысли, которые исходили от Винчи, она немного поблекла. Финальная сцена самоубийства обоих стариков превратилась однако в настоящий концертный дуэт. Их прощание на подоконнике, а потом прыжок в шумящее внизу море потрясали. Так кончает всякий человек, говорил зрителям Ионеско. Имея в зависимости от того, много или мало сил вложено в собственную жизнь и насколько она у него удался. Но Винцет так выполнил свой самоубийственный прыжок, что он неожиданно производил впечатление вызова и веры, оптимизма и дерзкой наивности, прыжок в будущее, не в небытие. Его фордаи свалилась словно вещь, которая принадлежит человеку. Ветер вынес теперь оконные занавески на сцену, и они трепыхались как флаги. Лампы стали постепенно накаляться, потом загорелись, и свет, и их, отражаясь от белых, голых стен декорации, бил зрителем прямо в глаза. В огромные двери в центре задника вошёл тот, которому предстояло передать миру мысли и идеи старика. Вошёл оратор. Одет он был точно так же, как и старик, но маски на нём не было. Большая чёрная шляпа покрывала его голову. И только теперь разыгралась настоящая драма. И зарца ратара вырвалось нечленораздельное бормотание. Несколько раз приступал он к тому, что должно стать его речью, потом смирился и беспомощно гляделся по сторонам. Под ли него стояла огромная чёрная доска.